соня Я вдруг подумала, что перед поездкой в далекий и загадочный провинциальный Зубовск хорошо бы разжиться деньгами. Мама меня полностью поддержала. Надо поторопиться, пока они не очухались. И пошла собирать сумки для денег. Оказалось, что везти их не в чем. Мы не путешествуем, поэтому чемоданов у нас нет. Сумки на колесиках моя мама презирает. Считает их старушечьими, а себя – молодой еще женщиной, полной сил и способной на многое. И это правда. При виде моей мамы любая очередь становится похожа на свернувшегося в клубок ежа. Во все стороны угрожающей торчат локти. «Женщина, вы здесь не стояли!» И то мама умудряется протиснуться к заветной двери. «Я только спросить...» «По магазинам-то мы ходим, как все нормальные люди, и сумки у нас есть, но все какие-то мелкие, не солидные для новоиспеченных миллионеров». Я решила на это плюнуть и покидать все деньги в пакеты из «Перекрестка», но они оказались заняты пустыми консервными банками или просто грязные изнутри. А один вообще вонял селедкой». Мама сказала, что нечего пачкать деньги, да и ручки могут в любой момент оборваться. «Говно у них, а не пакеты. Пойду, пошарю в ящиках». Я кивнула и попыталась отключиться, надев наушники. Пока я пялилась в смартфон, читая новости из жизни своих знакомых и лайкая их фотки, мама отыскала-таки несколько огромных сумок из Ашана. «Неудобно как-то» что мы крестьяне ты да отрезала мама деревенщиной был деревенщиенный и остался тоже мне придумал заявиться в банк с чемоданом а с твоими авоськами для картошки лучше какие есть и мама принялась ощупывать ашановские сумки на счеты дырок на следующий день в обед отец въехал на своем автобусе в наш двор И мы всей семьей отправились в экспедицию за шестью-десятью миллионами. Выглядели мы при этом настолько комично, что я кусала губы, еле сдерживая смех. Лица испуганные, руки потные, глаза бегающие. «Чего хихикаешь?» – прошипела мне в спину мама. «Вокруг одни враги». Шедшая из магазина соседка прищурилась на наши сумки. «Вы куда это? На рынок, что ли?» «Да, на Даниловский», – торопливо сказала мама. «Слышь, Петровна, прихвати мне картошки». «Картошки ей», – прошипела мама, залезая в автобус. «Она мне с прошлого года 200 рублей должна». «Ты едешь за шестью-десятью миллионами», – напомнила я. «А вспомнила про какие-то 200 рублей». «Да купи ты ей картошки!» «Где? В банке, что ли?» Ехидна спросила мама. «Лучше уж прослыть жадиной, чем объявиться миллионершей. Тут же набегут!» Я тяжело вздохнула. Ну и денек. Отец с дрожащими руками вставил ключ в замок зажигания, и мы тронулись. Полчаса показалось мне бесконечностью, а ведь это было еще только начало. В офисе, где выдавали лотерейные выигрыши, нас встретили недоуменными взглядами, хотя мы позвонили накануне и заказали деньги. Вскоре выяснилось, что это недоумение относилось к нашим ошановским сумкам. Куда столько? Все 60 миллионов влезли в одну, еще и место осталось. Пересчитывать будете? Со вздохом спросила кассирша услуга платная и в банке тоже чего тебе для хороших людей машинки жалко обиделась мама а ты и сядь на мое место да пропусти через машинку такую гору деньжищ огрызнулась кассирша кто знает какие на них микробы я с ужасом посмотрела на пачки микробов перетянутые белыми резинками ну что «Пошли!» Отец подхватил набитую деньгами сумку. «В банке пересчитаем!» И широким шагом двинулся к выходу. Мы с мамой засеменили следом. В предбаннике мама крикнула. «Стой! Дай я первый пойду!» Отец испуганно замер. Мама нырнула наружу, тут же захлопнув за собой тяжеленную дверь. Мы с папой Степой очутились в полной темноте. Пауза затянулась, и я начала терять терпение. «Мама, сколько можно?» Я решительно вышла на свет. «Циц!» – прикрикнула она. и «Видишь, мальчишка стоит. Вид у него какой-то странный. Он смотрит в свой смартфон. Там наверняка какая-нибудь стрелялка». Словно в ответ на мои слова раздалась автоматная очередь. Мама испуганно пригнулась. «Убит!» – восторженно завопил мальчишка, размахивая смартфоном. «Ах ты, щенок!» – охнула мама. «Ты развелась, хулиганья!» «Все, хватит!» – не выдержала я. «Идемте!» Отец тоже вышел на свет, чурясь и судорожно стискивая ручки, набитые деньгами сумки. По его красному от напряжения лицу струился пот. Перед тем, как достать брелок с ключами, папа Стёпа сунул сумку мне. «Соня, подержи». Я чуть не охнула. Шестьдесят миллионов показались мне неимоверно тяжёлыми. «Что стоишь? Полезай!» Толкнула меня в спину мама, и я торопливо полезла в автобус. Потом мы вдвоём протискивались через турникет. Оказалось, что у меня нет карточки на проезд а мама забыла свой проездной. Надо было, конечно, выйти и войти в другую дверь, но сумка с деньгами уже стояла в салоне, а оставить ее без присмотра мама не пожелала ни на секунду. «Степка, зараза!» – закричала она, пыхтя от напряжения. Надо было пролезть под низкой металлической палкой, а моя родительница – дама габаритная. «Живо нажми какую-нибудь кнопку!» Отец нажал, но с перепуга не на ту. Открылась дверь в середине салона. «Живо, закрой, дурак!» – завопила мама, потому что сумка с миллионами стояла аккуратно напротив этой двери. Я грустно подумала, что нам, бедным людям, противопоказано иметь столько денег. Мы превращаемся в идиотов. Мысли бегут вперед за океан, в заоблачные дали, к витринам ювелирных бутиков. А ноги прирастают к земле. Между мечтой и ее осуществлением лежит пропасть. Целый ряд каких-то конкретных действий. Надо куда-то ехать, с кем-то договариваться, что-то подписывать. И каждый из этих людей может обмануть. Мне стало страшно. Всё, поехали. Мама плюхнулась на сиденье и достала носовой платок, обмахиваясь им. «Стёпка, ты там уснул, что ли?» Отец, очнувшись, надавил на газ. Автобус рванулся с места, будто это был не общественный транспорт, а гоночный болид. «Что ты творишь?» Закричала мама, чуть не ударившись лбом о спинку переднего сиденья. «А ну, сбавь обороты!» Мотор тут же заглох. У папы Стёпы от напряжения дрожали руки, и автобус это словно почувствовал. Мы встали. «Так я и знала!» всклипнула мама. «Господь нам знак подает. Не будет нам с этих денег счастья!» Быстро все успокоились, велела я. «Деньги у нас. Двери закрыты. Никто не знает о том, что деньги у нас. Мы ведь никому об этом не говорили». «Они знают!» Мама кивнула на окна офиса из которого мы только что вышли. Вон, шпионят из-за занавесок. Никого там нет. Для них это просто работа. Папа, поехали. Отец успокоился и справился с нервами. Мы влились в поток ползущих по шоссе машин. Ну господи, только бы доехать. Причитала мама. Я, стиснув зубы, молчала. Успокоились мы только в банке. Охранник на входе посмотрел на нашу Ашановскую авоську скептически, но пропустил. Вскоре мы уже оформляли ячейку. «Все, я пошел», — к рассказал отец. «Обратно на такси доедете. Вы ж теперь миллионерши». «Шаурму в ларьке купи, слышь, Степка!» — крикнула ему вслед мама. «В обед-то не поел, только не бери свинину!» «Говорят, они ее из собак делают!» Я вздохнула и стала вынимать из сумки миллионы. Мы все-таки решили их пересчитать и заплатить за эту услугу банку. «За что такие деньги дерут?» – возмущалась мама. А я поняла, почему отец так поспешно ретировался, а кассирша в офисе огрызалась. Деньги считали долго. Несколько раз машинку заедала. Под конец процесса мы с мамой совсем выдохлись. У меня сосало под ложечкой от голода. Мама держалась стоически. Когда миллионы оказались наконец в ячейке, я воспрянула духом, увидев свет в конце тоннеля. Но тут мама хлопнула себя по лбу. «Чего ж мы себе-то денег не взяли? Дома холодильник пустой. У тебя, небось, тоже?» Я чуть не взвыла. Надо опять тащиться в ячейку. Как же мне хорошо жилось без этих миллионов. Вот возьму сейчас и повторю судьбу Майка Кэрролла. Как я его теперь понимаю? Но рядом была мама, которая не дала бы мне скатиться в пропасть. Мы взяли по 50 тысяч, после чего мама отобрала у меня ключ от ячейки. Все равно в хранилище пустят только меня и по моему паспорту. Заметила я. «Зато я буду знать, когда ты туда пойдешь». Так мы и поделили власть. Я не могла зайти в хранилище без ключа, а мама без меня и моего паспорта. На улицу мы вышли вместе, и я перевела дух. Этот дурдом наконец-то закончился. У меня в сумочке лежали 50 тысяч рублей. «Такси возьмем?» – спросила я у мамы. «Еще чего?» «Тут до метро минут десять, не больше!» И мы потащились к метро. Как назло, в этом районе шла активная стройка и ни одного ларька с едой. Даже с минералкой и чипсами, поэтому, увидев Макдональдс, я прослезилась от умиления. «Будешь чизбургер?» – спросила я у мамы. «Не ем я этой дряни!» – отмахнулась та. «У дома в пятерочку зайду, там сегодня акция на докторскую колбасу». Я вздохнула. Миллионы ничего в нашей жизни не изменили. Быть может, надо к ним привыкнуть. Пока моей фантазии хватало только на двойной ролл с чем-то там. Он был самый дорогой в меню. А мама в это время ехала в метро, терапясь застать акцию на колбасу. Вечером я позвонила Климу. Спросила. «Качалов, когда мы едем?» «Не передумала?» «Нет». «Тогда встречаемся завтра на автовокзале в шесть утра. Не рано для тебя?» Ехидно спросил он. «Я вовсе не неженка. Раньше по два часа в один конец ездила на работу. Догадываешься, во сколько мне приходилось вставать?» Он вздохнул. «До завтра». Я встала в пять утра, наскоро выпила кофе, оделась поудобнее и, стараясь не разбудить соседей, прокралась в прихожую. Без десяти шесть я стояла на автовокзале, ежась от пронизывающего ветра. Было темно и уныло. Народ еще не валил активно на работу, а в потоке машин на шоссе виднелись прогалины. Самое гнусное время в Москве – Заря нового рабочего дня, да еще в середине недели. Новогодние каникулы позади, до 23 февраля далеко, погода дрянь, день короткий, ночь длинная. На улицах повсеместно обдирают гирлянды и гасят праздничную иллюминацию. Такое ощущение, что из твоей души сдирают мишуру, а без нее внутри пусто и неприглядно. Билеты взяла? Я вздрогнула. «Клим!» и покачала головой. «Нет». «Боялась, что я не приду?» «Ха! Не придешь! А триста тысяч?» Я молча пошла к кассе. Народу было мало, и билеты дали без мест. «Сядь на другую сторону!» – посоветовал Клим. «Почему?» «Здесь будет солнце!» Как потом оказалось, он угадал. И я впервые что-то к нему почувствовала. Он проявил обо мне заботу, оценил мою проблему, дал понять, что мои старания ему не небезразличны. Мой бывший муж ничего ко мне не проявлял. Мне все время казалось, что я его раздражаю одним своим присутствием. А от мужчины хочется тепла, каких-то знаков внимания. Хочется, чтобы он дал понять свою силу и твою слабость». «Чего стоишь?» Качалов толкнул меня в бок «На дворе холод собачий, а в салоне тепло. Лично я замерз». Я очнулась и полезла в автобус. Размечталась. Какой-то мальчишка с вихром на макушке и веснушками на курносом носу. Я-то хоть замужем была. Дорогу туда я не помню. Мы оба спали. А когда водитель сказал... «Заубавск!» Моя попа прямо-таки приросла к сиденью. Не хотелось вылезать из теплого автобуса. Голова моя то и дело падала на плечо Клима, и в конце концов там и осталась. Он не возражал и даже укрыл меня своей курткой. И вот теперь мне надо идти туда не знаю куда, затем не знаю чем. У нас есть инет, есть карта, есть кое-какая информация об этом Зубовске. Но все равно не по себе. Ёжись, я вылезла из автобуса и стала неуверенно озираться по сторонам. Автобус отсалютовал мне в нос выхлопными газами и исчез. Я затасковала и вцепилась в Качалово. Передо мной были пустые торговые ряды, а за ними тянулись серые сопки унылых пятиэтажек. Горного хребта новостроек за ними не наблюдалось – Приглядевшись, я поняла, что сразу за этими сопками густо торчат пеньки неказистых частных домов. Из печных труб тянулся сизый дымок. Город постепенно просыпался. «Идем!» – потянул меня за руку Качалов. «Школу мы нашли быстро. Да и чего там искать?» «Это вам не Москва». «Деревня!» – высказался Клим. Я уныло кивнула. Каникулы уже кончились, и на входе нас встретил хмурый, как грозовая туча, охранник. «Вы куда?» «К директору», — ляпнула я. «Родители, что ли?» Мы с Качаловым переглянулись. Поскольку оба не знали, что сказать, за нас всё придумал охранник. «В первый класс, это к завучу. И насчет подготовительных курсов» что я вас раньше не видел. Переехали, что ли?» «Ага», – кивнул Клим. «Издалека?» «Из Сибири», – вырвалось у меня. Что-то мне подсказывало, москвичей здесь не любят. Зато сибирякам радушно предложили пройти на второй этаж и даже не спросили фамилии. Я поняла, что в провинции живут люди незлобные и доверчивые. Попробуйте вы проникнуть в московскую школу даже с паспортом. У нас повсюду кордоны и полицейские с овчарками. Вынюхивают взрывчатку и наркотики. И по сто раз в день вам напоминают о том, что увидев бесхозную вещь, надо тут же бежать в полицию. Такое ощущение, что столица на осадном положении. И непонятно, чему завидуют все те, которые живут не здесь. Мы с Качаловым были настолько в шоке от непривычного нам менталитета, что нас чуть не сшибли с ног рванувшиеся на перемену школьники с криками а а, -а, -а, -а, -а! Завуч, печально подперев голову, сидела в своем кабинете над стопкой тетрадей. «Проходите», — сказала она, не поднимая головы. «Вы насчет курсов?» «Нет» вот тут она удивилась и оторвалась от тетрадией вы кто взгляд у нее был недоуменный она нас не знала в маленьком городке давно примелькалось каждое лицо мы из москвы сказал качалов врать было бессмысленно дама растерялась москва была не сказать чтобы очень уж далеко Но в этой школе нам, москвичам, делать явно было нечего. Понимаете, мы ищем одну женщину. Качалов решительно взял стул и поставил его напротив стола, за которым сидела завуч. Соня, садись. Я села. У этой женщины редкое имя – Виталина. Она уроженка зубовская Три с лишним месяца назад ваша землячка пропала. У нас, в Москве. Она уже давно туда переехала. У нее нет ни мужа, ни детей, так что...» Качалов взбился «Вы из полиции, что ли?» «Пока нет, но мы хотим пойти в полицию с заявлением, если не найдем здесь эту женщину. Возможно, ее убили». «Вам-то что? Вы кто?» «Мы ищем ее родственников», – терпеливо пояснил Клим. «Осталось огромное наследство. Мы в нем заинтересованы, в том числе, чтобы приобрести. У нее квартира хорошая, а я риэлтор, а это...» Он тронул мое плечо. покупательница а, -а, -а. Завуч понемногу приходила в себя. «Но я не знаю никакой Виталины». «Быть может, вы учились вместе?» Я улыбнулась. «Молодец!» Завучу лет под сорок. «Видите ли, я не местная», – виновата сказала она. «Мы сюда из Грозного переехали». «А есть учителя, которые работают у вас, ну, скажем, лет тридцать или сорок?» «А как же, учительница химии, например, селитра...» «Ой, она покраснела». «Серафима Савельевна, конечно». Наш старейший заслуженный педагог. У нее сейчас окно, так что вы пройдите в учительскую. И женщина приветливо улыбнулась. Все-таки в провинции жили замечательные люди. Все относились к нам сердечно и с пониманием. Хотя могли бы послать. Я немного боялась, что старейший педагог слегка пребывает в маразме. Но Серафима Савельевна оказалась шустрой. Бодрый старушенцей и с седыми буклями. Такой энергичный, что я сразу проснулась. От химички словно летели искры. Я вмиг покрылась потом, вспоминая, что такое валентность. И кто выпадает в осадок после химической реакции щелочи с кислотой. Качалов смотрел в потолок, но по его лицу я поняла, что в его голове бродят те же мысли. Наверняка был троечником. «Виталина. Редкое имя». Сразу воодушевилась химичка. Качалов еле успел задать свой вопрос. «Знавала я одну Виталину». «Барановская Виталина Сергеевна. Вот ее фото». Клим полез в свою потрепанную сумку. «Странно». Химичка, нацепив очки, разглядывала мутную ксерокопию паспорта Барановской. Вроде бы она, но... Я точно помню, что ее фамилия была Баранова, и отчество тоже редкое, в сочетании с ее именем. Виталина Витальевна. Ее мать работала у нас в школе техничкой. Валька Баранова, как же, помню. И дочку ее Виту тоже. Вы точно это помните? Мы с Качаловым переглянулись. Такое разве забудешь? Усмехнулась химичка. «Меня не удивляет, что вы приехали именно по ее душу. Я всегда знала, что у Виты необычная судьба. Странная была девочка. Вундеркинд и с характером. Да с каким!» Однажды она села за кафедру лицом к классу и за урок написала мне по памяти все формулы и определения из учебника и ни разу не ошиблась. Я обещала ей пятерку по химии. Поставила, конечно, но... Что «но»? – подхватила я. Нужна ей была моя химия. Серафима Савельевна вздохнула. Левита самоутверждалась, пробовала нас, учителей, на зуб. Ровесники ей были неинтересны, очень неприятный был ребенок. Вы же сказали «вундеркинд», – не сдержался Клим. И что с того? К тому же она тщательно это скрывала, свои феноменальные способности. Обожала нас, учителей, дурачить. Высокомерная, замкнутая. У нее даже подруг в классе не было. Сидела за партой одна, ее никто не любил. Вита считала, что ее успехи в учебе – это только ее заслуга. А учителя все тупые и скучные. После школы ни разу даже не зашла с обидой сказала серафима Савельевна. Ни на вечера встречи не приезжала, ни на юбилей. Их выпуск пару лет назад праздновал двадцатилетие окончания школы и у гимназии нашей был пятидесятилетний юбилей. Виту пытались искать, но они ничего нет. У нее нет странички ни в одной из соцсетей, нет блога, ни чегого. Юбилей она проигнорировала. «Может, с человеком несчастье случилось, и он не любит фотографироваться?» Предположил клием «Не хочет общаться, жалости не хочет, да мало ли». «Я задумалась, а и в самом деле, как выглядит сейчас Виталина Барановская? У нас есть только ее фото десятилетней давности». Лет пять назад по городу прошел слух. Вздохнула Серафима Савельевна. Кто-то увидел Виту по телевизору. То ли на каком-то приеме, то ли на концерте. Чуть ли не в Кремле. Она сидела в первом ряду, вся такая разряженная. Тогда-то одноклассники и начали ее искать. Шутка ли? Человека по телевизору показали. Наш зубовский город маленький. В знаменитости никто доселе не пробился. Многие уезжали в Москву. Кто учиться, кто работать. Но большинство вернулось. Понятно. За Виту хотели зацепиться, сказал Клим. У нее деньги, связи. Люди должны помогать друг другу. Тем более земляки. Я пожала плечами. Вопрос спорный. Помогать надо тем, кто в свою очередь помогает тебе, а не объявляется в минуту твоего триумфа со словами «делиться надо». Вита отгородилась от своих земляков, которые еще в детстве объявили ее гордячкой и высокомерной. Не факт, что она таковой была. Просто никому неохота искать подходы к дочке технической служащей. В городе хватает достойных людей, И у них у всех есть дети. У Виты в классе даже не было подруг. Может, брезговали? «А парень у нее был?» Сообразил Качалов. Парни ее сторонились. Она вообще оказалась старше своих лет. Хотя девочка была красивая. Но на дискотеки не ходила. На школьные вечера тоже. Никто не видел ее танцующей. Вита почти каждый день оставалось после уроков мыть полы, матери помогала, подъезды тоже убирала. Было бы чем гордиться, но никто не смел над ней смеяться. У нее даже прозвища не было, Баранова и все. Я ничего о ней не знаю, о ее судьбе. И никто не знает. «А ее мать?» – спохватился Клим. «Ее-то вы расспрашивали?» Серафима Савельевна замялась, потом сказала. «Валентина крепко пила. Честно сказать, ее держали в школе из жалости, чтобы совсем уж не опустилась. Да, ее спрашивали, а как твоя дочь? Она такое начинала плести. То муж увитый министр, то олигарх, то она в замке живет как принцесса. Еду ей подают на золотом блюде, а вино в золотом кубке. А то в Париж улетела. У нее и яхта, и самолет, и квартир в Москве аж шесть штук. Такой, извините меня, бред. С пьяного человека что возьмешь? Разумеется, никто не верил. Она что, трезвой никогда не была? Трезвая она молчала, замкнутая была, угрюмая. Скажу, говорит, только налейте, а нальешь, хоть уши затыкай. Вы сказали, была. Она умерла года четыре назад. Так вы представляете, Вита даже на похороны не приехала. А на что тогда хоронили ее мать? Это вы деньги собирали? Химичка опять замялась. Мы-то собирали, но... Странные это были похороны. Шикарные венки, море живых цветов, вереница такси, чтобы вести нас, учителей, на кладбище. Гроб самый дорогой, все самое дорогое. У нас так только бывшего мэра хранили. А тут какая-то техничка. Алкоголичка, простите вы меня за откровенность. И никого из родни. То есть были какие-то дальние родственники, но дочь-то не приехала. Всем распоряжалась хозяйка похоронного агентства, лично. Потом выяснилось, что Виталина была здесь, в Зубовске, всего один день. Забрала справку о смерти матери и зашла в похоронное агентство. Все оплатила и наняла распорядителя, после чего исчезла. Приехала ночью и уехала ночью. Тайна. У нас есть гостиница, очень дорогая. Там только туристы останавливаются. Да приезжающие, которым перед Москвой отдохнуть надо. Сауны с рестораном, даже бассейном. Про эту гостиницу такие слухи ходят. Вертеп. Сурово сказала Серафима Савельевна. Говорят, что Вита останавливалась там, домой даже не зашла. В голосе у химички опять была обида. Мы что, не люди, недостойные ее общества? Стол для поминок накрыли, конечно, богатый, в лучшем ресторане города. Народу было полно, потому что... Она запнулась. Потому что халява подсказал Качалов. «У нас народ небогатый», начала оправдываться Серафима Савельевна. «А стол был очень щедрый. Я бы даже сказала, чрезмерно. Всех звали, но почему Виталина-то не пришла? Побрезговала, что ли, нашим обществом?» Мы с Климом переглянулись и пожали плечами. «А квартира ее матери?» спросил он. Вы говорили о каких-то дальних родственниках. У Вальки Барановой была коммуналка от школы. Потом Вита ее вроде бы выкупила, эту квартиру. Кто там сейчас живет, извините, не в курсе. Дом сразу за школой, средний подъезд. Я помню, что гроб Валентины перед ним стоял. Туда все приходили прощаться, а Виты не было. С горечью повторила Серафима Савельевна. «Почему, вы сказали, с детства было понятно, что Виту ждет необыкновенная судьба?» «А как иначе? Она умела себя поставить. Всегда знала, чего хочет, и шла к своей цели, как танк. Ее с детства все боялись. Да, именно боялись». Серафима Савельевна энергично тряхнула седыми буклями. «От Виты и Барановой можно было ждать чего угодно». Она не была садисткой в прямом смысле этого слова. Она была садисткой моральной, умелым манипулятором и все с издевочкой, с чувством собственного превосходства. Я уверена, что она нарвалась, встретила на своем пути такой же танк и переоценила свои силы. «Если ее и в самом деле убили, вам ее жаль?» – неожиданно спросила я. «Честно, нет, не жаль. Видите, ей даже свои квартиры некому оставить», — усмехнулась Серафима Савельевна. «Несчастная, одинокая женщина. Миллионы постель не греют». «Виталина сейчас может находиться у вас в Зубовске? Она пропала месяца три назад или даже четыре». «Да вы что? Нет, ее здесь быть не может». «Виту сразу бы заметили. Да и что ей здесь делать?» «Допустим, прятаться?» «Вы прямо детектив какой-то рассказываете. Стала бы она прятаться. А впрочем, ищите. Мне даже интересно, кого ж она так достала-то, а?» Простецки подмигнула химичка. И тут прозвенел звонок. «Целый час с вами проболтала». Сплеснула руками Серафима Савельевна. «У меня же урок в восьмом А, а я не подготовилась. Все, идите, идите отсюда». И мы с Климом ушли. «Ну что скажешь?» Спросил он, щурясь на солнце. Погодка в Зубовске порадовала. Предвзятые отношения. Барановская когда-то ее осадила, химичку. Талантливый ребенок, которого затирали. В селитре, то бишь в Серафиме Савельевне, говорит давняя обида. Вот скажи, ты как относишься к своим учителям? В общем-то, нормально. Пожал плечами Клим. Хотя, двоих у нас явно тянули на медаль. Их родители в комитете всем заправляли. В родительском. А еще мне в школьном спектакле не дали сыграть Чичикова. Выпалил он. А мне, Снегурочку, на новогоднем балу?» Уныло кивнула я. «Обидно!» «Ты ж темненькая и стрижка короткая!» «А ты тощий и актерских способностей ноль!» «Да уж, врать как ты не умею!» Я испугалась, что Качалов бросит меня в Зубовский одну и примирительно сказала. «В жизни полно несправедливости!» Не будем заострять на этом внимание. Надо найти наследников в Барановской и войти в ее квартиру. Потом подать заявление в полицию. Трупа нет. Пожал плечами Клим. А вдруг он в квартире? Вдруг? Тогда почему не пахнет? Я-то откуда знаю? Вентиляция хорошая. Человек не может исчезнуть бесследно, Клим. Странно все это. Качалов тяжело вздохнул. Ни фоток в инете, ни какой-либо информации. Хвастаются обычно тем, чего на самом деле нет, для повышения самооценки. Или когда не понимают ничтожность того, чем хвалятся. От недалекого ума. Еще звезды пиарятся, им положено. По работе кому-то надо торчать целыми днями в соцсетях. А последнее время не работала, раз ее не хватились. Кстати, есть определенная категория людей, которым вообще запрещено иметь аккаунты в соцсетях. И вообще, зачем богатому состоявшемуся человеку себя рекламировать? Чтобы просители набежали? Или зависть на себя навлечь? Деньги не любят, когда о них говорят. «Ты-то откуда это знаешь?» – зыркнул на меня Качалов. «Знаю. Я тяжело вздохнула». Я недавно выиграла в лотерею. У меня в Инстаграме теперь куча лайков. Даже под теми фотками, с которых мне стыдно. Мы помолчали. Перед нами был унылый серый дом. У среднего подъезда на лавочке сидела кошка. Серая, с черным пушистым хвостом. Было около полудня, и солнышко припекало. Пожилая женщина с бидоном в руке брела от торговых рядов к нам скачаловым. «Здравствуйте!», Здравствуйте — сказали мы хором. Женщина вздрогнула и прищурилась. «Мы душеприказчики Виталины Барановой», — торжественно сказал Качалов. «Не подскажете, в какой квартире жила ее мать?» «Виткина, что ли? Так она ж давно померла». «Но кто-то ведь живет в ее квартире». «Так Барановы живут, племянники». Мы с Климом переглянулись и воодушевились. Барановы в Зубовске есть. Уже хорошо. На второй этаж поднимайтесь и прямо. Они ремонт ни разу в жизни не делали. Дверь как Славка-покойник поставил, так она и стоит. Дермантин весь потрескался. Кто такой Славка и что такое Дермантин, мы с Качаловым гадать не стали рванули на второй этаж в надежде застать Барановых дома. «Нам повезло. Дверь, обитую давно уже потрескавшимся чем-то бурым, открыла толстая женщина в коротенком ситцевом халатике. Ноги, похожие на бетонные столбы, открывались во всей ее сокрушительной красе. Качалов даже отшатнулся. «Чего вам?» – неприветливо спросила толстуха. «Барановы здесь живут?» «Ну, здесь. Можно с вами поговорить?» «Я же сказала, мы заплатим. Ну, нету сейчас денег». «Машка, кто там?» «Из банка, за кредитом». «Гони их нахуй!» «А нихуя было телек в кредит брать!» «Заткнись, дура!» За плечом у Толстуки появился небритый мужик в грязной тельняшке. «Мы по поводу вашей родственницы», – торопливо сказал Клим. «Виталины Барановской, Барановой». Тут же поправился он. «Ну вот, достукались», – взвизгнула Толстуха. «Куда теперь денемся, Колька?» И заныло. Граждане, у нас дети. Старшенький в школе, а младшенький вон с соплями дома сидит. Из-под локтя у толстухи вынырнули рыжие вихры. На нас с вам с любопытством уставились ясные серые глаза. Мальчишка лет семи смахнул рукавом засаленные байковые рубахи сопли. «Вспомнила, видка сука!» Выругался мужик в тельняшке. «Что ж...» Попрете нас теперь, от Селева!» «Вы заняли эту квартиру незаконно?» Сообразил Клим. «Витке она всё одно не нужна. У ней этих квартир...» «Мы за могилкой ухаживаем», льстиво сказала Толстуха. «Третий год на Пасху хожу к нашей тетечке Вале, царствие ей небесное». Она притворно всхлипнула. «Можно войти?» – спросили мы. «Проходите, чего уж!» – мрачно сказал мужик. «Вон, смотрите на наши хоромы!» Хоромы и впрямь были... «Хм... На что уж я бардачница, за это мне от мамы и достается регулярно, но здесь был прям-таки апофеоз бардака!» В прихожей вперемешку валялась мужская, женская и детская обувь, начиная от валенок и заканчивая босоножками на грязной шпильке. Ком глины засох на ней, но так и не отвалился. Так они лежали с лета, эти немытые босоножки сорокового размера. И тут же притулились стоптанные зимние сапоги в засохшей лужице от растаявшего снега. Пол был грязный, затоптанный и заплеванный, со стен клочьями свисали обои, потолок весь был в желтых разводах, тускло светила единственная лампочка, остальные перегорели, комнаты были маленькие, двери в обе распахнуты. Описать все то безобразие, что творилось за этими дверями, я не в силах. Зато в той комнате, что побольше, стояла новенькая плазма. «Кто из вас прямой родственник Барановой?» – рявкнул Клим. «Я!» – вздрогнул мужик. «Брат ее, троюродный, с меня и спрашивайте, а Машку с детьми не троньте!» «Колька, ты чего?» – дернула его за руку толстуха. «Куда ж мы без тебя? Вы не смотрите, что он дома!» – затараторила она. «Работает он!» Просто не сезон сейчас. Колька мой плотничает. Мы все отдадим, али отработаем. Все деньги. И за плазму, и за проживание. Ваша родственница пропала почти четыре месяца назад. Не выдержала я. Так что никто вас отсюда не выгонит. Напротив, вас ждет огромное наследство. Только надо приехать в Москву. Вот оно как! Удивленно протянул мужик в тельняшке. «Машка, на стол накрывай, помянуть надо, а я в магазин сбегаю». «Так ведь и денег нет!» Я торопливо сунула ближайшему родственнику миллионерши Виталины Барановской тысячу. Пьяного разговорить проще, так оно и вышло. Мы с Качаловым пить отказались, сославшись на то, что нам надо сегодня вернуться в Москву. «Я водку терпеть не могу». Клим тоже поморщился, глянув на бутылку, и попросил чаю. «Витку мы не видели со школы», – рассказывал Николай Баранов. «А тете Вале не очень-то и верили. Ну, откуда вот такие деньги? Квартиры в Москве миллионы стоят. У меня вон напарник с осени туда подался. В Новый год приезжал, рассказывал». «Двадцать тысяч платит за съемную!» «Так ему еще почти час до Москвы ехать!» «И то, говорит, дешево!» Толстуха ахнула и покачала головой. «Какие ж там у вас в Москве зарплаты?» «А другие родственники у Виталины есть?» Спросил Клим с опаской, разглядывая чашку, в которую ему налили чай. Изнутри она была коричневой от застаревшей грязи никого у ней нет махнул рукой николай родных братьев сестер у тети вали не было только двоюродные а из двоюродных один сгинул другая на север куда то подалась и больше ни слуху ни духу только мы с марией остались батя мой тоже помер баранов потянулся к бутылке ну светлая им память они с женой выпили Мы с Качаловым все больше и больше мрачнели. С семейством Барановых надо как-то договариваться. А как говорить на их языке, если мы с Климом не пьем? «Николай, вы можете приехать в Москву?» Со вздохом спросила я. «Это еще зачем?» «Надо войти к Виталине в квартиру. Только вы на правах наследника можете это сделать». «А велико наследство-то...» Подмигнула Толстуха. «Мы с Качаловым переглянулись. Что толку скрывать?» «Видовая квартира в элитном доме площадью 140 квадратных метров. машина места в подземном паркинге. Машина Бентли». Принялся перечислять клим. «Бентли!» Протянула Толстуха и вдруг развеселилась. «А что, Колька, приедешь в свою грязновку на Бентли?» «У бабы Аниной козы в раз молоко пропадет!» «Не, Бентли к нам не проедет, асфальту нет, и картошку на ней не повезешь, багажник тесный!» «Вам бы лучше танк!» — хмыкнул Качалов. «Туда картошки много влезет, а в дуло можно напихать кабачки!» «Ты кабачки-то наши видел?» — возмутился Николай. И почти на метр раздвинул ручище. «Во! Убить можно таким кабачком!» «Правильно! Зарядить в дуло и...» Качалов рубанул воздух ладонью. «Засеять все окрестные поля кабачками!» «Ах-ха-ха!» Залилась толстуха. Я все больше мрачнела. Невыносимо захотелось домой. «Климушка, поедем!» Прошептала я на ухо Качалову. Тот кивнул. Понял. И деловито стал забивать координаты Барановых в свой смартфон. «Значит так, гражданин Николай, на этой неделе я вас жду. В крайнем случае, на следующей». «Ага», – пьяно кивнул Баранов. Я поежилась, то и дело хлопала входная дверь. «Вернулся из школы старшенький». Угрюмый, прищавый подросток и тут же исчез, стащив со стола сотню. Вслед за ним на улицу убежал и младший, несмотря на сопли. Родителям было на них наплевать. Потом пришла соседка и вскоре нарисовался какой-то тип, весь покрытый татуировками. Мы с Климом еле-еле отбились. «За москвичей!» – орала толстуха. На столе появилась еще одна бутылка с чем-то мутным. «Не помню, как мы с Качаловым выбрались из этого вертепа». «Ну что, довольно хмуро спросил он. «Как думаешь, сколько стоит такси до Москвы?» «Никто туда не поедет», — Клим вздохнул. «Попробуем сесть в автобус». Нам повезло. В проходящем автобусе оказалось два места на самом заднем сиденье. Воняло бензином. Двигатель нещадно ревел. Я сидела, прижавшись к климу. С другой стороны, меня придавила бабища в грязном пуховике. В километрах в ста от Москвы автобус заехал на пип-стоп. Народ побрел, кто в кафе, кто в туалет, а кто и просто стоял, дышал свежим воздухом. От бензиновых паров мутило. Я вдруг забеспокоилась, что клим опоздает, и завертела головой. «Ваш парень не в кафе побежал, а там очередь», — сказала мне женщина, жующая пирожок. Я невольно вздрогнула. «Мой парень?» и несколько раз повторила про себя. «Мой парень...» Мне неожиданно стало приятно. До сих пор у меня не было парней, муж не считается. Он никогда не бегал за пирожками для меня и не укрывал курткой, чтобы я не замерзла. Ему было наплевать, на какой я сижу в стране, хочу ли я пить, мутит ли меня от жары. Да разве это парень? Вернулся Клим с пакетом, из которого умопомрачительно пахло сдобой. Если бы мой парень не успел, я бы тоже осталась на этой заправке, потому что Клим – мой парень. Я впилась зубами в пирожок, поняв, что страшно голодна. Этот пирожок показался мне самым вкусным, что я ела в своей жизни. «На, запей, а не то подавишься!» Клим протянул мне бутылку с минеральной водой. «И не торопись, никто не отнимает!» Я благодарно кивнула. От жадности и в самом деле можно подавиться. Не хватало мне умереть, едва став миллионершей. После визита в Зубовск я испытывала страшное разочарование. Тайна, за которой я так гонялась, оказалась с душком. От нее пахло нищетой, кошачьей мочой и мутным самогоном. Ничего красивого в ней не было, в этой тайне, и ничего романтического. Виталина Барановская оказалась Витой Барановой, дочкой технички, а в Зубовске завидовали нам, москвичам за то, что у нас такие зарплаты. Мне резко расхотелось ту самую квартиру, но у меня теперь был Клим. Я вдруг представила, что отказываюсь от своей затеи. Риэлтор мне больше не нужен. Или я покупаю другую квартиру без всяких проблем с наследством. Мы быстренько оформляем документы, и Клим мне говорит. Пока. Я позвоню. Я тоже говорю ему «пока» собираясь завтра позвонить. Но завтра у меня неотложные дела, послезавтра тоже, у меня ведь переезд. Потом я думаю, что момент упущен, и надо ждать каких-то праздников, какого-то весомого повода, чтобы позвонить. Просто так уже не позвонишь, ведь мы друг другу почти никто. Наступают праздники, и мне на ум приходит... Я что-то забыла, что-то очень важное. Ах, да! позвонить моему парню, да он вовсе не мой парень, уже не мой, потому что время упущено. Слишком уж много его прошло с нашей последней встречи. Мне уже неловко звонить, потом теряется мобильник, а вместе с ним и номер клима. Или он сам теряет мобильник, и мы опять едем в разных вагонах метро, да еще и в разное время. Как только я все это представила, мне сделалось не по себе. «Соня, тебе не жарко?» – заботливо спросил Клим. «Я поняла, что сижу в автобусе и бессмысленно таращусь в темноту. Ревет мотор, голова тяжелая от бензиновых паров, а за окном уже мелькают многоэтажные дома. Мы все ближе и ближе к Москве, а следовательно к расставанию». Город, в котором так легко затеряться. А ведь эта поездка нас с Климом сблизила. Моя голова лежала на его плече, и я укрывалась его курткой. Я хочу, чтобы он был рядом, и у меня есть только один способ – втянуть его в это расследование. Пока мы заставим Николая Баранова приехать в Москву, пока сходим в полицию с заявлением, дадим свидетельские показания – Потом надо будет собирать кучу справок и документов, чтобы доказать родство Барановых. Это несколько месяцев, а то и полгода. Потом, собственно, предстоит покупка мною квартиры. Торг, оформление документов. Так можно протянуть год. Целый год. И все это время Клим будет рядом. Будет моим парнем. Я тут же воодушевилась. Я некрасива, не умею одеваться и краситься. У меня нет каких-то особых талантов. Мужчины со мной никогда не знакомятся. И как мне удержать симпатичного парня, который мне очень понравился? У нас должно быть общее дело. Повод встречаться изо дня в день и звонить друг другу. Так мы сможем стать одним целым. Вот какой план созрел у меня на подступах к Москве когда мы вышли из автобуса Клим спросил ну что не передумала насчет этой квартиры или подыскать тебе другую нет что ты или тебя пугают сложности нас нет он улыбнулся и я подумала какой же он симпатичный мой парень почему я раньше этого не замечала волосы такие красивые густые и даже немного вьются. Пухлые губы, большие добрые глаза и даже эти очаровательные веснушки на носу. Так, надо немедленно взять себя в руки, потому что я уже хочу от него детей. «Клим, ты завтра позвонишь этому Баранову, когда он протрезвеет?» Сказала я как можно строже. «Заставь его приехать в Москву». «Как скажешь». Он тяжело вздохнул. «Ну ты и упертая, Сонька! Вот характер!» В его голосе мне послышалось уважение. «Ты хотя бы представляешь, во что мы можем вляпаться? Эта Барановская была очень непростая штучка». «Я жду твоего звонка», — холодно сказала я. «Вообще-то мне в ту же сторону», — улыбнулся он. «Рано прощаться» и мы вместе поехали в метро. Клим уже не сказал, отстань сейчас от меня, дай отдохнуть. Так я узнала, что он живет на речном вокзале, всего в 20 минутах езды от меня. А ведь мы могли и не встретиться, или не обратить друг на друга внимание в переполненном вагоне. Сейчас никто никого не разглядывает, все уткнулись в смартфоны. Пока. Сказала я, доехав до своей станции. Он кивнул. Мне показалось, что он хочет меня поцеловать, но стесняется. Я сама клюнула его в щеку и выскользнула из вагона. Когда я обернулась, поезд уже тронулся. За стеклом мелькнул Качалов, который озадаченно потирал указательным пальцем щеку.